Глава девятая. Похмелье. Джон, ринувшись назад в рощу, повернул налево, миновал пруд и, выйдя на опушку, полем побежал в гору, к дому, как будто он все еще там жил. Дом выселся над террасой и газонами, неосвещенной, призрачной в лунном сиянии. За кустом рододендронов, где маленьким мальчиком Джон играл в прятки или с луком и стрелами охотился на жука-оленя, он опустился на землю, так как ноги вдруг отказались его держать, и сжал пылающие щеки горячими кулаками. Он давно уже знал и не знал, мечтал и боялся мечтать об этом. Подавляюще, внезапно неотступно. «Так суждено было», — сказала она. «Ее можно всячески оправдать, но где оправдание для него? Он не находил его среди этих озаренных луной рододендронов. А между тем, дело сделано. Чей он теперь?» Он встал и, словно ища ответа, поглядел на дом, где родился, рос и играл. Побеленный луной, без огней. Дом казался призраком, хранил много тайн. А я не позволяю тебе сказать, когда мы опять увидимся. Значит, она хочет тайного любовника? Невозможно. Единственный, абсолютно невозможный выход. Он будет принадлежать или одной, или другой, но не обеим. Всё его существо разрывалось, но это решение было твёрдо. Он пошел, пригибаясь позади кустов рододендрона, тянувшихся вдоль нижнего края лужайки, добрался до стены владения, через которую так часто перелезал в детстве, и, подтянувшись на руках, соскочил на верхнее шоссе. Никто его не заметил, и он поспешил прочь. Он глухо, сметенно жаждал попасть домой, в Уонсдон. Хотя что он будет делать, когда попадет туда, он и сам не знал. Он повернул на Кингстон. Два часа в наемном автомобиле Джон напряженно думал. Как бы он теперь ни поступил, он изменит либо одной, либо другой. И еще не овладев собой после пережитых страстных мгновений, он никак не мог разобраться в себе, а между тем нужно. Вон с он попал в одиннадцать часов и, отпустив машину на шоссе, пошел к дому. Все легли спать, решив очевидно, что будет еще один сеанс, и он остался ночевать у джун. Он увидел, что в комнате служившей им с Энн спальней. Горит свет, и впервые ощутил всю тяжесть стыда за содеянное. У него не хватило духу окликнуть ее, и он бесшумно двинулся в обход дома, ища, где бы войти. Наконец он заметил открытое окно в одной из запасных комнат второго этажа, принес садовую лестницу, взобрался по ней и очутился в комнате. Этот поступок, достойный заправского вора, отчасти вернул ему самообладание. Он спустился в холл, вышел из дому, отнес лестницу на место, опять вошел и бесшумно пробрался наверх. Но, дойдя до спальни, замер. Щель под дверью не светилась, Энн, видно, легла. И вдруг он понял, что не смеет войти. Ощутить себя Иудой, целуя ее. Он снял ботинки, взял их в руки и опять пошел вниз, в столовую. Он с часу дня не ел, только выпил чашку чая и теперь достал печенье и вина. Настроение изменилось. Ни один мужчина не устоял бы против поцелуев флер в залитой луною роще. Ни один. Так неужели нужно... «Одну из них больно обидеть».